Глава восемнадцатая. Долгожданная встреча. «А место получше вы выбрать не могли?» — спросил Анкер, оглядывая комнату. Его не смущала скудность обстановки. Речь шла о самой забегаловке, в которой остановилась боевая тройка. Настолько злачное место еще нужно было подыскать. Даже удивительно, как вообще оно появилось в небольшом городке, неподалеку от бурграфского имения. «Да не из чего было особенно выбирать. Зато здесь никто не задает лишних вопросов», пробасил невысокий кряжистый топтун. «Торг, ну ты, ладно. А Кен и Гольд должны были сообразить, что в таких заведениях ничего не спрашивают, но все подмечают», продолжил Анкер. Высокий худой мужчина ответил быстрее топтуна. «Мисси Райнс, простите, но лучшего места в округе мы не нашли. Во время ритуала поиска мне нужно было погрузиться в магический сон, а парням следовало уйти на разведку к поместью. Поэтому пришлось искать относительно безопасное место. Здесь есть еще одна таверна, но в ней не сдают комнат. А напроситься на постой кому-то из горожан было не менее рискованно». Дело уже сделано, Гольд. Я все понимаю. Но в следующий раз подумайте дважды. Не лучше ли отправить на разведку одного Кена, чем рисковать всей операцией? Бегун, услышав свое имя, встрепенулся и не сдержался. Я готов был пойти один. Предлагал устроить стоянку где-нибудь в лесу. Взгляд Анкера потяжелел, но голос звучал все так же ровно. Кен, неважно, кто на что был готов и что предлагал. Важно, какой результат. Вы команда и должны действовать сообща, чтобы выполнять миссии. И для этого необходимо верить в способности друг друга. Он сделал паузу и обвел уже более теплым взглядом всю боевую тройку. Иначе дойдет до того, что вы начнете переживать. Вдруг Торг в одиночку не справится с запеченным просенком. На губах Кена скользнула усмешка, А Торг в голос расхохотался. Мак же только кивнул и сказал за всех. «Мы поняли, мессир. Каковы наши следующие шаги?» Анкер присел на низкую деревянную кровать и поставил локти на колени, скрестив пальцы. Задумчиво обвел еще раз взглядом комнату и своих людей. И только потом ответил. «Придется действовать по второму плану. Собирайте вещи». Уходим в лес, там и обсудим все детали. Тройка привыкла выполнять приказы быстро, поэтому сборы не заняли много времени. Из города они уехали в разных направлениях, разделившись на две группы, и только потом встретились в условленном месте и двинулись в лес. Лагерь устроили, заехав довольно глубоко в чащу, чтобы туда не забрел случайный грибник или охотник. Лошадей привязали неподалеку, Тренированные животные послушно следовали за хозяевами, не показывая страха перед лесными зверями. Но на всякий случай Гольд поставил несколько магических пугалок от хищников. Ведь придется оставить лошадей довольно надолго одних. Идти в поместье предстояло ночью. План был простым. Мак построит портал к сигнальному артефакту, который Анкер вручил бурграфу, выдав за подарок. Первым шагнет бегун с сонной пылью наготове на случай, если в комнате с артефактом кто-то будет, а следом пойдет уже весь отряд, включая Анкера. Внутри поместья придется разделиться, чтобы быстро обыскать немалое здание и найти Селину. Главное, учитывая их малочисленность и спорную законность миссии, не поднимать лишнего шума. Но это несложно для опытных людей. Вызывало вопросы только одно. Действительно, Леселина в поместье. Как понять в случае неудачи? Плохо искали, и потому не нашли, или ее там просто не было. Ты точно уверен, что он нам не поможет? Все-таки это связанные артефакты. Еще раз уточнил анкер, протягивая гольту горячий медальон в виде звезды. Маг только покачал головой. Это очень старый артефакт завязанный на кровной магии, даже не знаю, сколько ему лет. Принцип магической связи совсем иной, чем между нашими сигналками. Ну, ты же по куску платья смог хотя бы сказать, что она была в поместье, отследить какой-то фон. Платье она носила, на нем остались частички ее кожи или волос, в любом случае был контакт. А этот медальон она не трогала. Просто носит его близнеца, верно? Да, так, Марк голод я не подумал, что ей стоит потрогать оба кулона. С горечью выругался Анкер. А что с тем куском платье? Ты же что-то смог нащупать на расстоянии. Когда мы будем в поместье, сможешь с ним проверить, там она или нет? Для этого нужен магический сон, а у нас мало времени. Лучше я попробую кое-что смастерить. Я, конечно, не жрец-артефактор, но сделать пару простеньких ловилок, думаю, смогу. Только ареал работы у них будет узким. Семь-восемь локтей. Договорились, Гольд, спасибо. Тогда приступай к работе. Все остальное мы с ребятами подготовим сами. С этими словами Анкер пошел разбирать сидельные сумки. Бегун с Топтуном тоже не сидели без дела. Собрав неподалеку сухие ветки и лапник, они уже развели небольшой костер и разложили вокруг него походные спальные мешки. Им не нужно было устраиваться надолго, но, учитывая предстоящую бессонную ночь, стоило немного отдохнуть. Тем более, что Анкер все еще крайне паршиво себя чувствовал, а принимать лишний раз с не хотелось. Ведь за прилив бодрости придется потом снова расплачиваться. И лучше бы приступ головной боли не застал Анкера во время обыска поместья. Проверив все снаряжение, включая артефакты, они быстро перекусили и договорились сторожить по очереди. Бегун с Топтуном легли первыми, а Анкер остался сидеть у костра, пока Гольд занимался ловилками. Вглядываясь в огненный танец, Анкер продолжал прокручивать в голове вчерашний диалог с бурграфом, пытаясь понять, что конкретно заставило его насторожиться. Внутренний голос ворчал, что нечего думать. У бурграфа на лице все написано, как бы он ни пытался строить морду кирпичом. Лицемерный засранец, сразу видно. Стоило бы поторопиться, чтобы найти Селину в поместье, пока ее действительно не перепрятали куда-нибудь понадежнее. И вообще сигналку нужно было не бурграфу подсовывать, а сразу дать ей. Тогда сейчас можно было легко построить портал прямо к ней. Тот анкер сам с собой спорил, напоминая, что сигнальный артефакт у него был один. И не просто так, а для операции на торгах. А то, что Орлан решится продать Селину, предугадать было невозможно. Когда дарил медальон, это было вполне разумно. Предосторожность, которая в результате пригодилась и внутренний голос вроде бы успокаивался, но легче от этого на душе у Анкера почему-то не становилось. Когда наступила его очередь отдыхать, он не сразу смог уснуть. Проснулся от легкого потряхивания за плечо и тут же сел. Показалось, что прошло всего несколько минут, но даже сквозь кроны деревьев было видно, как высоко поднялась луна. Наскоро перекусив и еще раз повторив все детали плана, они разобрали ловилки, подготовленные гольтом, и приготовились к переходу. Магический портал открылся, как всегда, неожиданно. Просто в какой-то момент воздух задрожал, а глазам нестерпимо захотелось моргнуть. И вот там, где еще секунду назад был обычный лес, воздух стал будто плотнее и подернулся легкой дымкой, как запотевшее зеркало. Сквозь него теперь смутно проглядывали очертания богато обставленной комнаты. Первым в портал, как и договаривались, шагнул Гольд. Несколько мгновений задержки, и за ним последовал Торг. Следующим шел Анкер, и только потом, в последнюю очередь, Мак, как самый ценный и физически слабый член отряда. Переход через портал тоже занял всего мгновение. Анкер глубоко вдохнул сырой лесной воздух, а выдох сделал уже в том самом кабинете, где они беседовали с бурграфом. Он быстро отошел, пропуская Кена, и цепким взглядом огляделся по сторонам. На их удачу в кабинете никого не было. А вот в коридоре отряду тут же встретился один из лакеев. Но парень только успел широко распахнуть глаза в изумлении, прежде чем бегун вырубил его при помощи сонной пыли. На всякий случай они затащили бесчувственное тело в кабинет и устроили в кресле так, что могло показаться, будто лакей случайно задремал. Еще несколько минут пришлось подождать, пока маг закроет портал, а затем они разобрали сделанные им маленькие шарики-ловилки и разделились на два отряда. Торг с Гольтом пошли обыскивать правое крыло поместья, а Анкер с Кеном Левая. Именно им повезло найти бурграфские покои. Бегун усыпил стражников, дежуривших у дверей, Анкер тихо прошел внутрь и направился к высокой кровати с темным балдахином. Посредине огромного ложа спала светловолосая девушка. Юная жена бурграфа свернулась калачиком и, обняв обеими руками подушку, сладко посапывала. Он не стал тратить на нее много пыли, посчитав, что ее сон и так крепок. А вот, обнаружив в следующих покоях самого бурграфа, сонного зелья не пожалел, посчитав, что головная боль с утра — еще милосердное наказание для мерзавца. Разобравшись с хозяевами, они продолжили поиски. Еще один встреченный стражник заставил сердце Анкера на секунду дернуться в надежде, что он стережет пленницу но ближайшая комната оказалась пустой, как и следующая, и следующая после нее. Он не был готов сдаться так просто, и до последнего верил, что именно ему удастся отыскать лину. И все же на секунду помедлил, когда они добрались до двери в самом конце коридора. Она была последней. В первый момент, когда он вошел, ему показалось, что и здесь никого нет. Но тут поисковый шарик, который сделал гольд, обнадеживающе сверкнул красным цветом. И, подойдя ближе к кровати, Анкер разглядел, что под одеялом кто-то лежит, укрывшись головой. «Селина?» — тихо спросил он. Ответом была тишина. В груди отчаянно металось сердце, будто пытаясь разбить грудную клетку и выбраться наружу. Анкер осторожно подошел и потянул край одеяла. Показалась макушка с длинными растрепанными волосами. На мгновение в горле прихватило дыхание. Он с силой набрал в грудь воздух и спросил еще раз, уже громче. «Селина, это ты?» Она отдернулась и обернулась. Бледное в лунном свете лицо показалось кукольным, пустым и страшным. «Селина, это я, Анкер. Узнаешь меня? Как ты себя чувствуешь?» «С тобой все в порядке?» Он продолжал задавать вопросы, стараясь вызвать хоть какую-то реакцию. Лучше бы она закричала, заплакала, ударила бы его. Да что угодно, только не смотрела бы вот так, сквозь него, будто он призрак. Не знаю, что еще сделать или сказать, Анкер сорвал медальон с груди и протянул. «Помнишь звезду, которую я тебе подарил? Смотри, у меня такая же». Вот, чувствуешь, горячее. Это потому, что ты меня позвала. Да, да, ты позвала, и я пришел. Он потянулся, вытащил ее руку из-под одеяла и вложил в холодные пальцы горячий артефакт. От его прикосновения она вздрогнула, заморгала, и, наконец, кукольная маска на лице сменилась живым выражением. «Анкер, это действительно ты?» Ее голос звучал еле слышно. Она с трудом проговаривала слова и часто делала паузы, будто каждый звук требовал невиданного усилия. я конечно, я кто же еще?» «Вот, можешь проверить, живой и настоящий». Он взял ее ладонь, которая сжимала кулон, медленно притянул к своему лицу и потерся об нее щекой. «Вот, чувствуешь, щетина. Привидения и сны не бывают небритыми». На лице Селины дрогнули кончики губ, складываясь в лёгкую улыбку. «Действительно, не бывает Её голос звучал почти нормально. «Вот разобрались. А сейчас я подниму тебя и унесу отсюда. Только не пугайся, со мной мой друг». Он оглянулся на дверной проём, в котором темнел силуэт бегуна. «Он хороший парень. Я вас обязательно познакомлю, но позже, когда мы отсюда уйдём». Селина кивнула, и Анкер подхватил её вместе с одеялом на руки и прижал покрепче. Она была хрупкой и весила совсем немного, но он всё равно слегка покачнулся. Можно было, конечно, передать её Кену, но Анкеру не хотелось выпускать Селину из рук. Теперь, когда он наконец-то её нашёл. Поэтому он на секунду замер, привыкая к весу и выравнивая дыхание, а потом быстро пошел прочь из комнаты. Пусть силы после болезни еще не настолько восстановились, чтобы он мог бежать с человеком в руках, все равно следовало поторопиться. Конечно, бурграф и стражники надежно усыплены сонной пылью, но интуиция подсказывала Анкеру, что в этом месте лучше не задерживаться. Самоуверенность — первое, от чего избавляешься, начав работать в королевской канцелярии поэтому сейчас важнее всего вернуться в кабинет, забрать сигнальный артефакт и убраться от поместья подальше. Правда, для этого нужно найти мага. Гольд предусмотрительно закрыл магический портал, чтобы его случайно не обнаружили, так что придется открывать новый. В кабинет анкер вошел ровно в тот момент, когда был почти готов сдаться и попросить бегуна помочь. Последние шаги он прошел на чистом упрямстве, чувствуя, что руки онемели, а голову снова начал сжимать железным обручем приступ мигрени. Осторожно усадив Селину в кресло, он повернулся и приказал. «Кен, надо найти Гольта сторком как можно быстрее». «Принято». Бегун тут же вышел из комнаты, бесшумно прикрыв за собой дверь. Анкер проводил его взглядом и вернул внимание к Селине, присев рядом с креслом на колени, чтобы их лица оказались на одной высоте. Ты как, испугалась? Она в ответ хрипло засмеялась. Я, кажется, разучилась пугаться. Или слишком привыкла. Я обрадовалась. Только, если честно, мне до сих пор не до конца верится в реальность происходящего. Даже несмотря на твою щетину. Он нашел рукой ее ладонь и слегка сжал. Я правда здесь, и скоро мы отсюда уберёмся подальше. Нужно только дождаться моих парней. Мне очень жаль, что тебе пришлось так долго ждать. Но скоро всё закончится, я обещаю. В глазах Селины появилось странное выражение, будто её взгляд смотрел куда-то далеко, сквозь анкера и стены кабинета, в котором они находились. И, если честно, я уже ничего не ждала. Он замялся, не зная, как подобрать слова и спросить, что с ней произошло. Решил зайти с другой стороны. «Как ты себя чувствуешь? Ты здорова?» «У меня есть кое-какие снадобья от лекаря. Не уверен, что стоит их принимать на свое усмотрение, но тем не менее». «Что за снадобья?» Она резко его перебила, нахмурившись. А ее взгляд, наконец, сфокусировался на Анкере. «Почему они у тебя с собой?» «Ты тоже не очень-то хорошо выглядишь. Неужели что-то произошло?» «Кое-что произошло, из-за чего я не смог прийти раньше. Но это ерунда». Он не стал врать, но постарался, чтобы голос звучал уверенно. «Гораздо больше меня волнует твоё самочувствие». «Я тоже в порядке. Просто устала и переволновалась», — ответила Селина так же уверенно, а затем её голос стал мягче и теплее. «По самом деле, я очень рада, что ты смог меня найти». «Я же обещал». Анкер улыбнулся, продолжая держать в ладони ее руку. Хотел спросить еще что-то, но внезапно насторожился. Слов уловил тихие, как будто крадающиеся шаги за дверью. В его команде даже кряжистый топтун умел ходить совершенно беззвучно. Еще не успев до конца додумать мысли об этом, он обернулся, и увидел, как кто-то резко распахивает дверь, и, инстинктивно не раздумывая, закрыл спиной Селину, одновременно нащупывая в камзоле одну полезную штучку. Но что бы он ни говорил Селине, его реакция все еще не была так хороша, как прежде. И разъяренный бурграф, ворвавшийся в комнату, успел на долю мгновения раньше. Рука с высоко занесенным клинком влетела прямо в голову Анкеру. Он успел только порадоваться, что в висок ударила не остриё, а рукоять, когда перед глазами сначала вспыхнули искры, а потом всё резко потемнело. Чудом ему удалось остаться в сознании и нанести ответный удар, но тот был слабым и лишь мазнул бурграфа по скуле. Соперник попытался нанести ещё один удар, но на этот раз Анкер перехватил его руку, и они сцепились. Он рассчитывал, что ему удастся быстро уложить бурграфа, если не за счет силы, то с помощью ловкости и боевого опыта, но драка вышла не шуточной. Будто его оппонент был не изнеженным аристократом, а бывалым бандитом. Анкеру удалось подловить момент и провести захват за горло, но уже начавший задыхаться бурграф сделал рывок и крепко приложил их обоих о стену. Из лёгких выбило воздух. Захват ослабел, и локоть бурграфа полетел прямо в солнечное сплетение Анкера. В животе взорвалась боль, а в ушах раздался крик Вселины.